Когда сажусь в машину мужа, это снова своего рода триггер. Ведь несколько дней назад точно так же устраивалась рядом, ничего не зная. Ждала поездки на дачу, предвкушала. А теперь, как смею надеяться, еду с Дани вот так в последний раз. Только горько от этого становится, невыносимо. И страшно. Что там впереди? — Все в порядке? — тихо спрашивает он, выруливая на Выборгское шоссе. Я же сказал, все прекрасно. В салоне тихо играет музыка и витает запах, такой родной, узнаваемый, въевшийся под кожу, мой. Нет, уже не мой. И жизнь наша семейная уже мне не принадлежит, потому что закончилась. Скажи, твой сын. Тяжело сглатываю, но хочу разузнать то, что меня тревожит. Он нормально ведь развивается? Даня останавливается на светофоре и смотрит на меня с непониманием. Да, насколько я знаю. А что? Да просто. Сама не совсем понимаю, почему вдруг стала об этом расспрашивать. Не касается она меня вовсе. Я сегодня поучаствую в процессе поисков, надеясь, что они увенчаются успехом. А дальше все. Просто он во сне как будто сказать не может мое имя. Только тянет. Со, со а больше ничего. верниковский хмурится, я же впиваюсь в его профиль взглядом. Это не только потребность узнать что-то о ребенке, отношения к которому не имею. Это еще и повод впитать в себя вот эти самые последние мгновения, когда смотрю на лицо мужа. Потом ведь я его забуду. Мы перестанем видеться, перестанем быть друг для друга значимыми людьми. У него будет другая, у меня другой. И сейчас вроде как это кажется таким правильным, но Но в данную конкретную секунду Даня все еще рядом. Я не могу вот так просто вырвать любовь к нему из своего сердца, хотя должна. Так стоит ли распинать себя за то, что просто сижу и как дура смотрю на его профиль? Марк нормально развивается. Иногда мне кажется, что даже слишком. Он горько усмехается, снимает одну руку с руля и, заведя за голову, растирает затылок. А потом произносит то что пригвождает меня к месту. Порой чудится, что вы с ним похожи. Он что-то скажет, и это сбывается. Стоп! Я выкрикиваю это слово внезапно даже для самой себя. Начиная судорожно отстегивать ремень, дергаю ручку дверцы, которая, слава всем богам, заперта. Стой, Верниковский! иначе я за себя не ручаюсь. Даня жмет по тормозам и останавливается на обочине. Смотрит на меня расширившимися глазами. «Прости, прости!» — шепчет сбивчиво. Я не подумал. Все же, совладав с ручкой, я буквально вываливаюсь из машины и начинаю делать жадные глотки воздуха ртом. Муж оказывается рядом в мгновение ока. На его лице тревога, отрыбь, сожаление. «Больше никаких рассказов, хорошо?» — хрипло прошу я. Да, я сама была инициатором, но не просчитала того, куда может свернуть этот разговор. И совсем не готова смириться с тем, что подробности параллельной жизни мужа могут всплывать и всплывать. И не готова буду к смирению в этом плане. Прости, больше ни слова не скажу, обещаю. Смотрю на лицо Верняковского, на нем тревога, только понять не могу, за меня или за нажитого на стороне сына. Да и важно ли это? Хорошо. Я вновь устраиваюсь в машине и впиваюсь пальцами в телефон. Думает ли Даня о том, что будет после того, как Марк вернется к нему? Размышляет ли над деталями нашего развода? Я не знаю. Да и сейчас спросить об этом равносильно добровольному погружению в тот ад, в котором и так нахожусь с головой. Поэтому весь следующий путь мы проделываем в молчании. Даниил просто садится на место водителя, быстро бросает на меня взгляд и едет дальше. И хоть мелкая дрожь от того, что совсем скоро мы доберемся до Первомайского, и мне придется лицом к лицу встретиться с тем, к чему я совсем не готова, охватывает мое тело. Я знаю одно. Добровольно взошла на этот ашафот, стоя на котором сама себе кажусь такой уязвимой, будто разделась на глазах у толпы. И самой мне с этим бороться. Никто за меня этого не сделает. Давай так сделаем. Будем медленно проезжать по улицам, а ты смотри кругом, хорошо? Говорит Даниил, когда мы оказываемся в поселке. Едва въезжаем в него, я выдыхаю. Но фантазировала себе, бог знает что. Оцепление, отряды волонтеров, даже толпу папарацци. На деле же ничего такого. Первомайская, на первый взгляд, живет обычной для него жизнью. Люди идут по улицам, магазины открыты. Никакого апокалипсиса местного масштаба. Хорошо. Глухо откликаюсь, начиная вертеть головой. А у самой страх внутри поселяется. Если вдруг увижу на одной из этих улиц эту его свету. Я ведь ее узнаю, потому что представляла себе сто тысяч раз. Не хотела подобного, ругалась на саму себя, но представляла. Она маленькая стройная шатенка. Мила улыбается каждому, кто встречается на ее пути. Волосы длинные, и она постоянно закидывает их за спину. Такие всегда нравились Даниилу. «Пока ничего?» – спрашивает Верниковский, вырывая меня из плена мыслей. «Только теперь понимаю, я на чистом автомате еду и кручу головой, выглядывая те самые резные наличники». «Ничего», – откликаюсь глухо. «Ладно», – кивает муж. «Мармеладно. Бурчу в ответ. Теперь меня начинает донимать вопрос нашего развода. Нет, я прекрасно понимаю, что в данный конкретный момент я сама вызвалась помочь. Но и хочу получить хоть какое-то подтверждение тому, что для Дани я тоже важна. Пусть даже и в том, чтобы он выказал желание обсудить детали нашего расставания. Да, Ань, тяну я, и Верниковский останавливает машину. Что? Выдыхает, впиваясь в мое лицо взглядом. Я уже готова сказать ему про развод, когда поднимаю глаза и вижу тот самый до. Он же из моего сна. От и до. И вечер этот летний. И даже запах, который уже чувствую, хотя даже не всходило на крыльцо. Да и крыльца толком не вижу, но шепчу растерянно. Кажется, это здесь. Идем? — поворачивается ко мне Верняковский. На это я отрицательно мотаю головой. Но уж нет. Дом показало, на этом все. Ты иди один. Я просто выйду и прогуляюсь. Хорошо. После некоторой паузы отвечает муж. Если Марк здесь, я волонтером его отдам, а тебя до дома докину. Черт, об этом я как-то не подумала. Хочется сбежать прямо сейчас. Вспомнить бы только, какие маршрутки из Первомайки ходят до Питера. Окей киваю в ответ, мысленно просчитывая план побега. Выходим из машины. Даня направляется к видавшему виду забору. Я же отступаю и озираюсь, как пойманное в ловушку животное. Этот дом стоит на возвышенности. Бросаю взгляд туда, где центр поселка. Возле магазинов вижу какое-то движение. Машина, то ли с надписью "полиция", то ли что. Где-то там, кажется, должна быть остановка но ноги почему-то словно вросли в землю. Наверное, мне просто нужно убедиться в том, что Верниковский все же найдет сына, что я смогла им помочь. Словно в полусне иду к раскрытым воротам. Не могу объяснить себе, какая магнетическая сила притягивает меня, просто двигаюсь вперед, туда, на крыльцо, как во сне. Здесь, конечно, все другое, но, но ощущение как из моего сновидения. Господи, как странно. Я толкаю дверь, мне навстречу уже спешит старушка. Нет, тоже не та самая, какую я видела, но понимаю, что это она. И чувствую, Марк действительно здесь. «Вы за мальчиком? Как хорошо! Он бедный, извелся весь, Всю папу ждал, и о тете какой-то говорил, и домой сказал, что возвращаться не хочет. Плохо ему там. А я что? Я ему и пирожков напекла». И кроксворды мы с ним гадали. Она так и сказала, кроксворды, отчего у меня изо рта вырвался нервный смешок. Значит, Марк нашелся. И на этом моя миссия вроде как завершена. Так почему стою сейчас перед покосившейся деревянной дверью, зная, что за ней мой муж и его сын, и не бегу отсюда, сломя голову? Заходи, доченька, заходи, там они. Старушка открывает дверь, а я ведь как будто не в реальности. Словно в один из снов своих попала и покидать его не хочу. Заходи там, твой сынок. Он мне не сын. Шепчу, а сама на голоса иду. Знаю ведь, что больно будет, когда увижу, как Даня к себе не моего ребенка прижимает. Но, наверное, это мне нужно, чтобы точку во всем поставить. Они сидят на диване. Марк на коленях у отца. Обхватил Верниковского за плечо. Что-то рассказывает ему. Когда захожу, Даня голову вскидывает и смотрит на меня затравленным взглядом, а у самого в глазах стоят слезы, и мне тоже плакать хочется, потому что я только сейчас чувствую, что всему конец. Да, думала об этом и раньше, но именно осознание пришло сейчас. А я эту тетю знаю, во сне ее видел, говорит Марк, улыбаясь мне так, как это могут делать только дети, открыто и искренне. «Здравствуйте, я Марк. Папа сказал, что всегда нужно так знакомиться. А вас как зовут?» «Все. На этом точно все. Разворачиваюсь и выбегаю из дома. Моя миссия выполнена. Я больше ничего не должна прежде всего самой себе. Я обязана, наконец, почувствовать облегчение, как мне кажется, но его нет. Возможно, оно придет позже. Я этого не знаю. Просто бегу от мужа, от того, что он сотворил» и от самой себя, которая так остро воспринимает все происходящее. Даня перехватывает меня через несколько секунд, впивается в руку, разворачивает лицом к себе. — Соня, — шепчет он, — а я, развернувшись, испытываю только желание впиться ему в лицо, расцарапать, причинить боль, сделать хоть что-то, чтобы он встряхнулся и понял, какие страдания причиняют мне. — Я сделала все, что ты просил. Теперь оставь меня в покое. Нет, нет, я еще не искупил свою вину. Он не искупил вину. Да ее попросту невозможно искупить, как он этого не понимает. Невозможно. Это я поняла сейчас совершенно точно. Запрокинув голову, я начинаю смеяться. Нет, даже не смеяться, ржать. Именно это слово, как нельзя кстати, подходит тому, что со мной сейчас происходит. Верниковский смотрит на меня, понурив голову. И этот взгляд из-под лобья вызывает еще более громкий и раскатистый приступ смеха. Все, Даня, я хочу уехать. На этом у нас все закончено. Выпростав руку из захвата его пальцев, я отступаю на пару шагов. Я отвезу тебя домой, скажу всем, что Марк нашелся, и отвезу. Верниковский говорит это так уверенно, как делал все это время по отношению ко мне. Только вот теперь все иначе, и очень странно, что он этого не понимает. «Хорошо. Отвечаю, уже зная, что сделаю, стоит ему только пропасть из поля моего зрения». «Точно хорошо?» – уточняет он. «Точно. Сонь, я очень тебе благодарен. Сделаю все, что скажешь. Спасибо тебе, но мы с тобой еще не завершили наш разговор». «Сделает он все. Да уже сделал, да так, что теперь вовек это дерьмо не разгрести». Но сейчас у меня нет сил на то, чтобы это обсуждать. Да и впредь явно не появится. Окей, ребенок найден, это главное. Киваю я с кривой улыбкой на губах. Даня смотрит в ответ, а у меня зуд под кожей. Как же хочется просто взять и исчезнуть, раствориться, чтобы только не находиться в этом месте. Но вот рот мужа растягивается в улыбке, и он кивает. Да, я сейчас, я мигом. И он разворачивается и уходит быстрым шагом. Всего мгновение, и я мчусь туда, где видела машину спецслужб. Побег кажется мне длинным, едва ли не вмещая в себя целую вечность. И все чудится, что меня догонит муж, схватит за руку, тащит туда, где я совсем не хочу сейчас быть. «Отвезите меня в город». Шепчу, едва ли не задыхаясь от быстрого бега, нагло распахнув дверцу и плюхнувшись на пассажирское сиденье рядом с водителем. «Пожалуйста» и только тогда перевожу взгляд на того, кто сидит за рулем. Без проблем, хмыкнув, говорит он, после чего выбрасывает окурок в окно, заводит двигатель и увозит меня из того места, которое стало в этот день моим личным адом.